Но рассказывать подробно ничего не стал. А ночью у него начался жар. Корабельный доктор осмотрел Карла, назначил ему лечение и порекомендовал Ренате с сыном больше времени проводить на свежем воздухе, чтобы не подцепить заразу. «Соленый воздух любую болезнь исцеляет», — так и сказал. Пожаловалась Рената за чашкой чая с песочными пирожными. Обычно, наоборот, советуют находиться в тепле. «И что же мне делать?» — я пожала плечами. Дождливая погода и серое море навевали тоску. Сырой ветер заставлял кутаться на палубе в плаще и шали. Уж не знаю, кого следовало бы пожалеть больше, Ренату, обреченную на прогулки по холоду, или Карла, неожиданно сраженного простудой. Следуйте советам врача. Ах, мне самой бывает порой весьма обременительно выполнять бесчисленные указания доктора Хэмптона, однако нельзя не признать, что он чаще всего оказывается прав. Настоящее удивление постигло меня тремя днями позже. Тогда было утро, пасмурное и ненастное. Да, мы в большинстве своём мучились по каютам морской болезнью, весьма модной в последнее время. Поэтому в салоне за завтраком собрались всего два-три семейства. Лиома, прометчиво выбравший сладкий пудинг, уныло ковырял его, поглядывая в окошко. На меня дождь навевал сон, и даже крепкий кофе уже не помогал. Я начала подумывать о том, чтобы и впрямь подремать немного, когда в салон вошел Мэтью Рэндалл и направился ко мне. «Леди Виржиния, не откажетесь ли вы пройти со мной к капитану? Мадлен может идти с вами, но юному Баронату сайру, боюсь, придется вернуться в каюту», сказал он, даже не поприветствовав нас. Глаза у него блестели. «Это обязательно?» вздохнула я. Было ясно, что приказ оставить Лема в каюте исходил от дяди Рэйвена. И споры не имели ни малейшего смысла. Желая сохранить тайну, мытью нагнулся, словно что-то на столе заинтересовало его, и зашептал так тихо, что даже я едва слышала его. А уж Мадлен и Лиам, сидевшие на другой стороне, вряд ли разобрали хоть слово. Карл Шварц пришел утром к капитану и сознался в страшном преступлении. И оно связано с вами, леди Вержня. А маркиз Рокпорт желает предложить сделку. Требуется ваше согласие. «Так вы идёте?» «Конечно», — согласилась я без раздумий. «Мэдди, отведёшь Льяма в каюту?» «Сам дойду», — буркнул мальчишка, явно обиженный. «Спасибо, хоть что бякость доедать не заставили». Он брякнул вилку на стул и, сутулившись, побрёл к дверям. Мне хотелось окликнуть его, но тут вмешалась Мадлен. Она извинилась передо мною жестом и, естественно, в кулаки, быстрым шагом отправилась за мальчиком. Я ощутила укол совести». Не следовало так рубить с плеча и отсылать Лиама без объяснений. Несмотря на его сметливость и ум, он все же был ребенком, приютским полевым цветком, лишь недавно поверившим в собственную нужность. «Леди Виржиния, пойдемте сейчас, мистер Рэндалл. Ждать не стоит. Судя по выражению лица Мадлен, юного баронета займут делом надолго. И хорошо, если учебы а не нотациями». Опираясь на трость, я последовала за мытью, с удивлением отметив, что сегодня нога почти не болела. Вообще, после достопамятного покушения выздоровление продвигалось семимильными шагами. Пору было поблагодарить преступника. «Может, удастся поучаствовать в маскараде?» Пронеслась шальная мысль. А не только посмотреть со стороны. Ведь глупо побывать в Сиренисиме и не сходить на уличные гуляния. Я перенесла вес на больную ногу, пробуя свои силы. Ступню тут же кольнуло. Время для танцев, увы, не настало. Но у меня было около полутора недель на то, чтобы поправиться окончательно. Когда Мэтью упомянул, что отведет меня к капитану, я решила, что мы отправимся в рубку или что-то вроде того. Глупо, конечно. Кто станет проводить допрос преступника на виду у матросов? Оказалось, что Шварца в лучших традициях авантюрных романов заключили в темную сырую коморку с потайным окошком, Кроме алмаза, дрожащего как продрогший уличный пес, там присутствовал капитан Мэри собственной персоной, а также дядя Рэйвен, почему-то облаченный во что-то военно-морское и в офицерской фуражке, надвинутой на самый лоб. Тени полностью скрывали лицо и фигуру, но легкий запах восточных благовоний и осанка выдавали маркиза с головой. Благородно уступив мне место у потайного смотрового окошка, Мэтью тихонько отстучал затейливый ритм. Капитан Мэри кашлянул и нарочито громко спросил: "Что ж, вернемся к вашему рассказу. Так что такого преступного и непростительного вы сделали? Повторите, пожалуйста, в присутствии свидетеля." Дядя Рэйван мрачно наклонил голову, не произнося ни слова. Шварц сглотнул, а затем прошептал лихорадочно: "Это леди Аксонка, Верджиния Эверсон Вальтер. Она солгала. Она сказала, что у нее за плечом стоит сияющее небесным светом создание." «Но это демон. Сущий демон. Он пришел по мою душу. Демон с железным лицом и пылающими глазами. Железнолицых демонов оставим церкви». Терпеливо возразил капитан. «Расскажите лучше, почему вы решили столкнуть графиню Эверсон Валтер за борт?» Шварц поерзал на стуле и шмыгнул носу. В полумраке это смотрелось особенно жалко. «Это был порыв, да? Искушение, так говорят? Я увидел, как она заглянула в салон». Одна. И вдруг понял. «Это возможность, да? Шанс!» Шварц нервно отер лоб под от пота рукавом. Обычно вокруг нее целые стада людей. У капитана Мэри смешок вырвался. «Простите, что? Люди!» — Угрюмо откликнулся Шварц. «Дети, служанки, какие-то странные дамы с горой носовых платков, романцы, которые плодятся как кролики. Откуда у приличных людей столько детей?» а сама она постоянно сует нос в чужие дела. Правильно Рольф говорил, про Ныра, как и ее бабка. Леди Милдред — личность в своем роде легендарная. С мягкой угрозой в голосе перебил его капитан Мэри. Честно говоря, я стал моряком, потому что восхищался ее путешествиями, поэтому воздержитесь от бездумного повторения за некоторыми выскочками слов, значения которых вы явно не понимаете, и продолжайте рассказывать». Карл Шварц понорился и мотнул головой, словно ему в ухо вода попала. Я тут же вспомнила, что Рената говорила о болезни мужа, и мне стало немного жаль его. Так или иначе допрашивать больного человека жестоко. Я увидел, что она одна, и вспомнила записной книжке. Подумала, что вдруг эта графиня уже успела сунуть в нее нос. Сначала я вышел, потому что хотел поговорить, может напугать, но когда увидел, как она беспечно стоит у перил, У меня в глазах помутилось. Он говорил мне, что один неверный шаг, и рухнет всё, решительно всё. Капитан обменялся взглядами с дядей Рейвоном и, получив разрешающий кивок, спросил коротко. «Кто говорил?» «Рольф Чендлер», — задушенным голосом произнёс Шварц. «Но я теперь возношу хвалу небесам за то, что графиня осталась жива. Иначе демон бы точно меня уволок. Сначала он толкнул под локоть служанку, такую высокую». «Я ещё видел её с какой-то леди, и там рядом стоял рыжий моряк, и он подтвердил, что, мол, демоны виноваты. А служанка ненарочно меня водой из ведра облила. Тут мне пришлось отпрянуть от окошка и сильно ущипнуть себя за руку, чтобы не рассмеяться здесь и сейчас. Ситуация становилась абсолютно прозрачной. Рыжий моряк, Кэрриган, вероятно, видел, как Шварц идёт за мной, затем прослышал о покушении». Вероятно, от мы, ведь ей и Арлин я в конце концов рассказала правду о причинах своего затворничества. А потом мы, воспользовавшись случаем, по-своему отомстила Шварцу. Не удивлюсь, если ведро с водой она отобрала у Кэрригана лично, когда тот мыл палубу в наказание за какую-нибудь неуместную остроту. А демон попутал. Обычная отговорка. «И затем, когда я лежал один в каюте, Рената бросила меня, как она могла» наверняка этот кошмарный доктор в сговоре с демоном да да конечно устало вздохнул капитан мэри а я вообще его родной брат демона железным лицом говорите дальше мистер шварц он явился ко мне и стал угрожать что заберет в бездну полную мучений а потом потом вы пришли и сознались заключил капитан шварц закивал как глиняный болванчик да да я не хочу в бездну полную мук вы туда не скоро попадете Успокоил его капитан, кажется, с трудом сдерживающий смех. «Скажите лучше, какие отношения вас связывают с Рульфом Чендлером? Он ведь вас подстрекал? Полагал, что все рухнет, если леди Вержения заглянет в записную книжку. Если да, то были ли у него основания предполагать такое? Ну же, мистер Шварц, говорите. Вы уже сознались в покушении на убийство леди, а законы аксоне строгие». Капитан Мэри понизил голос. «Вы помните о том, что во время плавания капитан является представителем и судебной, и исполнительной власти? Конечно, на рее я вас не вздерну, времена не те. Но вот бросить в трюм карцер до конца поездки могу». Закончил он пугающе холодно. Шварц вздрогнул. «Ну я же раскаялся!» «И графиня выжила?» «Клянусь, я больше никогда...» «Конечно, нет», — ответил капитан Мэри задушенным голосом. «Я понимаю, что на вас надавили». «Мистер Чендлер может быть весьма бескомпромиссным человеком. Вам нечего бояться, если вы расскажете правду. Аксонская правосудие строгое, но справедливое. Мы защитим вас». Так почему беспокоился Чендлер? Шварц снова что-то залепетал про призраков, демонов и бездну, полную мук. Но капитан был настойчив. Он вновь и вновь повторял вопрос о заинтересованности Чендлера на разные лады, менял тон с откровенно угрожающего на ласковый То подходил к несчастному Алмацу вплотную, то отступал. Я отстранилась от окошка не из-за запаха немытого тела и болезни, становившегося все более явным с каждой минутой, а потому что мне самой стало жутковато. Дядя Рейвен, застывший как изваяние, угрозы капитана, рей и виселицы, образ крысолова, пришедшего не с добром, а со злом, что смог бы противопоставить ему простой человек. Стоило закрыть глаза, и перед глазами начинали кружиться медные маски и карнавальные огни. Всё дело в книжке. Рольфу нужен газ. Дядя Рэйвен дёрнулся, словно порывался шагнуть вперёд, но в последний момент сдержался и остался на месте. «Поясните. Рената. Она немного талантливее, чем все считают». Сбивчиво начал Шварц. Темп его речи постепенно ускорялся, и слова превращались в какое-то неразборчивое бормотание. Лихорадочный бред. Она придумала способ, как получать один газ. Отравляющий газ. Не в пробирке. На заводе, да, на заводе. Как получать и хранить. Для неё это была интересная задачка. Это случилось тот вечер, когда я проигрался. Вино было такое крепкое. Кажется, я рассказал кому-то про газ, а потом появился тот Шулер, а потом Рольф Чендлер всех нас спас. Разумеется. Не удержался от комментария капитан Мэри и предложил вам сотрудничество. «Не сразу». снег Шварц сознался тихо. Потом предложил «да». Картинка вырисовывалась жутковатая. Я спокойно дождалась окончания допроса, выслушав все ужасающие подробности того, как опасное химическое вещество планировали превратить в оружие и вручить на блюдечки алманскому правительству. Причем идею эту подал сам Чендлер, попросив взамен разработать средства для противостояния ядовитому газу. На воображение я никогда не жаловалась, а симптомы отравления Шварц описывал даже слишком хорошо. К концу меня уже слегка мутило и очень хотелось пить. А повсюду мерещились язвы на поражённые газом кожи. «Воды?» — тихо спросил Мэтью, наклонившись. «Пожалуй». Слабо кивнула я. «Нет, лучше крепкого чая, Горячего». Он вышел, оставив меня в одиночестве. Вскоре допрос был завершён. Шварца увели, а дядя Рэйвен перешел в мою комнату. Он снял морскую фуражку, словно на похоронах, и постоял так недолго, а потом сел рядом со мной на жесткий диван. «Теперь вы понимаете, почему я не хотел, чтобы покушение на вас стало достоянием общественности?» Устал спросил дядя Рейвен. Я кивнула. «Слишком много ниточек тянется от одного необдуманного поступка. Поэтому я прошу, сохраните все в тайне ради Аксонии». «Так вот в чём заключалась ваша сделка. Держать Шварца на коротком поводке в обмен на неразглашение сведений о покушении? Что ж, вы могли бы и не просить об этом, я достаточно впечатлена рассказом», — созналась я нехотя. «Так чего добивается Чендлер? Неужели он рассчитывает на войну?» «Полагаю, благодаря Уилфилду он получил доступ к некоторым совершенно секретным донесениям», — ответил дядя Рейвен сделанным равнодушием. И это убедило меня в серьезности положения больше, чем мог бы самый подробный рассказ. Вот и требование исключить противогазы из набора пехотинца получило свое объяснение. Представьте себе войну, Виржиния. Аксонские солдаты, сражаясь в рядах союзных армий, вновь и вновь гибнут от ужасающего оружия. И тут появляется в сиянии света вечной истины. дядя позволил себе саркастическую усмешку. Наш общий знакомый. И приносят не только, скажем, усовершенствованную модель противогаза, но и другие средства защиты. Возможно, антидот. Представляете, что это будет означать? Усиление влияния. Зависит от того, как преподнести спасительные знания. Ну, я почему-то не сомневаюсь, что с методами преподнесения у Чендлера всё в порядке. И тогда происхождение Орлины, наличие... Голос у меня сел, и я лишь спустя несколько секунд смогла заговорить уже хрипло, как старуха. И наличие детей, наследника в дворянской крови, поможет ему получить долгожданный титул. И небо знает, что еще. Я бы не стал заглядывать так далеко. Вздохнул дядя Рейвен и вновь надел фуражку. Видеть его без синих очков было немного странновато, и казалось, что я просто увязла в некое мучительном сне. Во время допроса Шварц постоянно пытался оправдать Чендлера, вы заметили? Говорил о его исключительных качествах, о том, как он любит свою хрупкую молодую жену. Знаете, Вержиней, я тут подумала, что если это правда, тем хуже, леди Кэмпбелл. Тем хуже, — откликнулась я эхом. Пришел мыть ее с чаем. От растерянности я обожгла язык, но мне почему-то было совершенно все равно. В каюту я вернулась в сопровождении дяди Рейвена. «Почти. Он довел меня только до нужного коридора, извинившись и сославшись на срочные дела. Мы Деслиэмом сидели на диване и вместе листали географический атлас. Едва открылась дверь, они вскочили одновременно, как игрушки на пружине. Но если мальчик явно мучился любопытством и надеялся на подробный рассказ, то Мадлен выглядела обеспокоенной. Что-то мигрень началась, — растерянно произнесла я, механически расстегивая перчатки». Ряд пуговок казался бесконечным. Отдохну, пожалуй. Лиам захотел спросить что-то или возмутиться, но заглянул мне в глаза и истушевался. Мадлен нахмурилась и притянула его к себе, обнимая за плечи. Я же прошла в спальню и, как была, даже не разуваясь, прилегла на край постели. За стеклом иллюминатора плыл холодный седой туман, и чудилось, что мартиника застыла без времени, как монета, вмершая по осени в мутный речной лёд. Вскоре я действительно задремала, а проснулась только вечером. Ужин, по указанию Мэди доставили прямо в каюту. Запечённая рыба, фаршированный картофель, пудинг на сей раз классический и ягодное желе. Трапеза проходила едва ли не в полном молчании. Лия и Мадлен на удивление спокойно отнеслись к просьбе отныне не упоминать о покушении ни при каких обстоятельствах и на объяснениях не настаивали. «К слову, леди Кэмпбелл не появлялась?» — спросила я уже за десертом, вспомнив, что об истинном положении дела знали еще и Орлин с Мэй, и надо бы их тоже попросить о молчании. Мэдди покачала головой. «Ее и в обед не видать было», — Пробурчал Лиэм. «А эта алманка ваша с Хенрихом громко жаловалась, что у нее муж потерялся». Я про себя удивилась. Неужели Карла до сих пор не вернули с допроса? Но потом обратила внимание на первую часть замечания. «Не было?» Может, она отобедала раньше? Кто же её знает? По-взрослому пожал мальчишка плечами, и жест, естественный для Элиса, вышел у него комичным. «Погодите, попозже придёт, может. Вы же на вечер порисовать уговорились. Неужто слово нарушит? Но в тот вечер Орлин так и не появилась. Увиделись мы лишь на следующее утро во время прогулки на палубе. Людей вокруг было много, кажется, разом все пассажиры поспешили воспользоваться относительным затишем после нескольких дней ненастья и вышли на свежий воздух полюбоваться пасмурным хмурым небом с редкими окошками хрустально-чистой синевы. Лицо у Лиди Кэмпбелл было заплаканым и вместо приветствия она встретила меня надрывным возгласом. «Он все-таки до него добрался». «Что, простите?» — переспросила я и осторожно коснулась ее руки. «Ну же, успокойтесь». Что бы ни случилось, это не стоит ваших слёз, Орлин. Чендлер портрет забрал. Скупо объяснила Мэй, комкая в кулаке ткань широкой юбки. Как этого вашего Уилфилда увидал, в лице переменился. Так свою клятую трость стиснул. Уж думала, сейчас огреет поперёк спины. «Ну что ты, Мэй, ты же не матрос, а женщина!» Ободряюще улыбнулась сквозь слёзы Орлин. «Тебя бы он не стал тростью». «Мне как-то не кстати вспомнились синяки на руках у Орлин в нашу первую встречу. Тростью, может, и не стал бы, а сундук уже как-то раз сажал», — мрачно возразила мы. «Думала, задохнусь там. Да и то, что портрет он уничтожил. Полдела. Так мы утром сегодня поднялись, глядим, а... а кистей-то и нет. А Чендлер будто бы и ни при чем. Взгляд Орлин неожиданно стал злым и колким, как декабрьский ветер. «У меня ещё остались карандаши». И пусть Рольф только попробует их тронуть». От ее голоса ломкого и нежного, как обычно, у меня вдруг пробежали мурашки по спине. Подумала, что у каждого человека есть предел. Мы очень терпеливы по природе. Можем вынести многие лишения и беды, но у любого в сердце найдется уголок, который должен оставаться нетронутым, потому что именно на нем и держится все остальное. Даже если не получится загнать Чендлера в ловушку с помощью ваших показаний, А что-нибудь другое, сказала я ровным голосом.